Добрый пастух и благодарный лев В цирке Микиш и Клуцкий еще долго не сходил со сцены наказанный Писака. Впрочем, иногда приходилось возвращаться к постановке «Загадочный котик», потому что все еще приезжали издалека люди, желающие ее увидеть. Директор Микиш относился к этому спокойно. Ему хоть не надо было придумывать новые пьесы и разучивать другие роли с Пашиком и Бобишем. Ведь это непростой труд. Каково же было его удивление, когда однажды царь зверей, Лев Ирод, попросил его придумать какую-нибудь хорошую пьесу, в которой он принял бы участие. Если вы помните, дорогие ребята, одно время Лев Ирод был очень болен и так слаб, что едва держался на ногах. Денег на его лечение не хватало, но когда Микиш вернулся в цирк и он стал приносить большую прибыль, котик позвал к Ироду лучших докторов, и те быстро его вылечили. Должен заметить вам, что царь зверей был весьма послушен и выполнял все предписания врачей. Он рано ложился спать, рано вставал и безропотно принимал лекарства. Ел он бисквиты, супы, овсянку, пил сироп, рыбий жир и никогда не кривился при этом, в отличие от некоторых избалованных ребятишек. Поэтому неудивительно, что вскоре он окреп настолько, что почувствовал в себе достаточно сил для новых выступлений в цирке. Добряк Микиш не смог отказать старому льву. Котик дал ему слово, что придумает замечательную сказку, в которой он сыграет роль и очень скоро выполнил свое обещание. Он написал изумительную пьесу о добром пастухе и благодарном льве и разучил роли Иродом и Франтой Кулданом. И хотя была она короткой, потому что старого льва не хватило бы на продолжительную игру, лев Ирод остался чрезвычайно доволен. Он уже предвкушал, как спустя долгое время вновь услышит овации публики. По замыслу директора Микиша Пьеса должна была исполняться в самом конце представления, после номеров танцовщиц, наездников, фокусника и клоуна. Но старый лев вспомнил еще, что он может прыгать через обруч. «О, Господи!» — испугался Микиш, услышав о его намерениях. «Ведь царю зверей не перепрыгнуть теперь, и кошку будет скандал!» Потом, правда, он придумал, как устроить так чтобы остались довольны и лев, и публика. В торжественный день премьеры сказки «Добрый пастух и благодарный лев» зрителей в цирке было столько, что, казалось, шатер вот-вот треснет по швам. Все с нетерпением ждали новой пьесы. Вначале, разумеется, выступили фокусник, бесстрашные акробаты, великолепные наездники. Продемонстрировал, на что он способен и лев Ирод. Перед его номером директор Микиш попросил уважаемую публику не смеяться над дядюшкой Львом. Он, мол, выходит на сцену не ради славы, а для того, чтобы даром не есть свой хлеб. Зрители, восхищенные мастерством уже выступивших артистов, ответили Микишу аплодисментами, давая понять, что проявят определенное снисхождение к старику Льву. С этой минуты директор Микиш больше не боялся провала следующего номера. И подал знак, чтобы ему принесли обруч и выпускали льва на сцену. Появление царя зверей, льва Ирода, было встречено громкими аплодисментами, и Микиш заметил, что это не оставило его равнодушным. Котик поставил обруч прямо на пол и крикнул льву голосом опытного укротителя: "Але гоп!" Старый лев не спеша пролез сквозь обруч и торжествующий посмотрел на зрителей, которые тут же зааплодировали и так громогласно начали восклицать «Браво!», что цирк едва не рухнул. При этом публика еще и хохотала, а какой-то мальчуган кричал изо всех сил, что где на такое способна его старая коза Резинка? Но Лев, к счастью, не понимал человеческого языка. Он высоко поднял голову и, заважничав, чуть было не стал подкручивать усы. — Браво! Великолепно! — ободрил льва Микиш и, похлопав его по спине, зашептал по-львиному. — А теперь соблаговолите уйти, Ваше Величество. Нам необходимо готовить сцену для сказки. И лев Ирод под бурные овации публики гордо покинул сцену. На этом с цирковыми номерами было покончено, и после непродолжительного антракта пришло время премьеры «Доброго пастуха» и «Благодарного льва». Колокольчик возвестил о начале спектакля, занавес раздвинулся, и зрители увидели на сцене африканский пейзаж с пальмами, камнями и кактусами. Посреди этого оазиса паслось небольшое стадо гипсовых овечек, сторожил их молоденький пастушок, в котором детвора сразу признала Франту Кулдена. Он был настолько увлечен чтением какого-то старого календаря, что совершенно не заметил, как к стаду его подкрался огромный лев. Это и был Ирод. Когда лев уже собирался наброситься на одну из овечек, с ним приключилась беда. По-видимому, в переднюю лапу ему вонзилась колючка от кактуса, и он, сев на задние лапы, дико заревел. При этом бедняга тряс больной лапой так же, как делают в подобных случаях дети, уколов колов или поранив чем-нибудь руку. «Боже мой! Лев!» — ужаснулся пастух и, выронив календарь, побежал прятаться за ближайшую пальму. Его гипсовые овечки не обратили на льва никакого внимания. «О, Господи!» — горевал за пальмой пастух. «Ну и влип же я!» «И со спокойным-то львом шутки плохи, а тут еще разъяренный, напоровшийся на колючку!» «Лучше бы я остался дома с бабушкой! Сейчас этот гривастый слопает меня, как малину!» И бедняга-пастушок так задрожал от страха, что сцена заходила под ним ходуном. Взрослые покатились со смеху, Дети же искренне испугались за пастуха. «Франтик, беги, покуда лев не увидел!» — шептали они пастушку. «Беги! Не то сожрет!» Он куда злее Бобиша!» Между тем дела пастуха были не так плохи. Неожиданно лев перестал реветь и протянул ему больную лапу, как бы умоляя подойти и выдернуть колючку. Увидев, что пастух боится его, лев на трех лапах приблизился к одной из овечек и несколько раз погладил ее по спинке, чтобы юноша не думал, будто он собирается его обидеть. Затем лев взял в зубы пальмовую ветвь и помахал ею из стороны в сторону, дружелюбно завиляв при этом хвостом. И пастух решился. «А что?» — сказал он самому себе. «Я все равно не смогу от него убежать. Так попробую хоть вытащить колючку. Может, в благодарность за услугу он не станет меня кушать?» И уже не дрожа от страха, наш пастушок уверенно направился к льву. Старый лев все еще держал в зубах ветку и умный пастушок догадался, почему. Лев дает ему понять, что у него нет намерения его лопать. Иных доказательств дружеского расположения пастуху не требовалось. Он решительно подошел к зверю и одним ловким движением выдернул колючку из лапы. Опустив ветвь на землю, лев принялся зализывать пораненную лапу, совсем как обыкновенный домашний кот. Пастушок отошел от него и присел в сторонке возле своих овец. Для того, наверное, чтобы зрители не подумали, будто он ждет награды за, так сказать, первую медицинскую помощь пострадавшему. Через минуту-другую лев перестал зализывать рану и пошел прочь со сцены. Перед тем, как уйти совсем, он еще раз взглянул на пастуха и дружески повелял хвостом. Первое действие спектакля на этом закончилось и занавес задернулся. Публика, довольная игрой юного пастушка и старого льва, вознаградила обоих громкими аплодисментами. Оркестр заиграл веселый марш, а когда музыка смолкла, зрителей начал развлекать попугай-клобасил. Он сыпал остроумными шутками, кувыркался на своей жердочке, вытворял разные фокусы. Детям он загадывал загадки и еще спросил, как, по их мнению, отблагодарит лев-пастуха. Ответы были всякие. Мол, лев будет целую неделю катать его по Африке на спине. Он купит ему золотые часы, новую одежду, мешок конфет, автомобиль, губную гармонику, футбольный мяч и тому подобное. Антракт, таким образом, прошел очень весело. И вот вновь зазвонил колокольчик. Когда он прозвенел во второй раз, занавес раздвинулся и вместо оазиса зрители увидели площадку за цирковым шатром, уставленную фургонами. Это был как бы цирк в цирке. На сцене малого цирка играла музыка, и зрители в нем над чем-то громко смеялись. Счастливчики! У них нашлись деньги на входные билеты, а вот у одного молодого человека их, как видно, не оказалось. Он печально ходил около шатра и искал в брезенте хоть какую-нибудь дырочку, чтобы через нее можно было заглянуть внутрь. Не удивляйтесь, дорогие ребята, что в кармане у этого юноши не нашлось ни одного геллера. Это был тот самый бедный пастух из африканской пустыни. Служитель цирка уже дважды делал ему замечание и пригрозил, что если застанет его еще раз за этим занятием, то бросит в клетку ко льву. Но пастух появился там и на третий раз, и, отыскав дырочку, с любопытством заглянул внутрь циркового шатра. Время от времени он озирался по сторонам. Не приближается ли к нему строгий служитель? Нет, сторож больше не показывался. Однако произошло кое-что похуже. Оглянувшись в очередной раз, бедняга так и затрясся от страха, выронив из рук шапку. Еще бы! Прямо на него надвигался огромный лев, и шел он с той стороны, где был единственный выход с площадки за цирковым шатром. Пастух очутился в западне. Бедолаге не оставалось ничего другого, как дрожать от ужаса и ждать, что произойдет дальше. Ему и в голову не пришло позвать кого-нибудь на помощь. Но произошла странная вещь. В трех шагах от пастуха лев неожиданно остановился и дружелюбно завилял хвостом. В эту минуту пастух поднял голову и увидел в зубах льва цветной листок бумаги. Некоторое время лев смотрел на несчастного, потом положил листок на землю и удалился. Юноша с облегчением вздохнул. И хотя страх у него еще не прошел полностью, его все же заинтриговало, «Что бы могло это означать?» Он поднял листок и, едва взглянув на него, подпрыгнул от радости и закричал «Ура! Это билет в цирк!» Но потом призадумался, почему его принес к нему лев. И вдруг пастуха осенило. «Мне опять повезло!» Ведь это тот самый лев, у которого однажды в пустыне я выдернул из лапы колючку, ликовал счастливый пастух. Я вытащил ему колючку, и он, старый добряк, запомнил меня. Наверное, его поймали охотники. Лапа-то у него была поранена, и продали в этот цирк. Он хорошо запомнил меня и теперь, вот в благодарность, принес билет. Спасибо ему. За добро платят добром. Учтите это, уважаемая публика. Если кому-нибудь из вас доведется повстречать льва с колючкой в лапе, выдерните ее, недолго думая. Он вас непременно отблагодарит. Ну а теперь я побежал в цирк, пока представление не закончилось. Мое почтение! Привет! Будьте здоровы! Пастух снова подпрыгнул от радости и был таков. Занавес задернулся. Представление завершилось.